На верхней площадке у золотой решетчатой ограды стояли стременные стрельцы, каждый в сажень ростом. И макольничий назвался, а проспутник сказал «Надобный человек зван государю». У входа в постельные хоромы, где домашнествовало пречистое царское семейство, посетителей приняли жильцы, сплошь ясноглазые дурумяные, но невысокие. Для внутренней дворцовой службы таких отбирали нарочно, чтоб были пригожи, да не дылдасты, не выселись над помазанником божьим. Жильцы отвели явившихся к придворному дьяку, и тот записал в книгу, что 7149 года октября в 21 день, в четверток, званы в государеву комнату и прибыли по пополудни в два часа с четвертью большого прихода судья Степан Матвеев, сын Проестев, и того же приказа подьячий Маркел Трехглазый. Два стольника с заплаканными лицами, это были люди ближние, им полагалось радоваться и горевать вместе с государем, уже ждали в передней И один старший поприкнул, долго где добирались, царь трижды спрашивал. Повели вверх, прямо в комнату, где самодержец в Сия руси правил свои великие заботы. Старший стольник... Являя усердие, тянул окольничего за рукав, младший легонько подталкивал в спину трехглазого. Проестьев ковылялся своей тростью, глядь под ноги, чтоб от спешности не споткнуться на швах косящего пола в красный и черный дубовый кирпич. Маркел же глазел во все стороны, девясь дворцовым красам. Стены здесь были расписаны цветными узорами, золоченые, Золотыми разговорами, и серебряными кренделями, В затейного литья шандалах, даром что светлый день, Горели многие свечи, а в просторной зале, Убранство, которой Маркел толком не разглядел, Под сводами сияли причудесные паникодила. По лавкам там сидели важные бородатые мужи, Уставя в пол посохи все скорбные и шепотливые, Не иначе боярская дума. Увидя про его, замолчали. Проводили взглядами. Степан Матвеевич приосанился, лицом изобразил суровую деятельность, а на Маркела, и так не отстававшего, прикрикнул «Живей ты, живее! Государь ждет!» Тут все стали смотреть на трехглазово Он шел во все стороны, кланяясь и от смущения, никого из больших людей не узнавая. А Степан Матвеевич и головой не кивал. Ему, поспешающему на высочайший вызов, тратить время на поклоны было невместно. «Пойдешь, встань коленно у порога, Очей не поднимай», — шепнул Маркелу Стольник, подпихивая к двум белокафтанным рындам, сторожившим высокие двери. На одной створке золотой лев, на другой золотой единорог, а поверху золотой же орел о двух головах. Рынды взялись за костяные ручки, плавно потянули, двери разом распахнулись — И сразу будто запели, защебетали райские птицы. Проестья, вкланяясь на каждом шагу, прошел первым. Трехглазый, как велено, переступил порог и бухнулся коленками в алебастровый пол. «Привел — Привел! — послышался надтреснутый, одышливый голос. — Да будет тебе спину гнуть. Не дочину! — Подойди, Степан! Глядеть вниз, однако, было жалко. Маркел начал потихоньку осматриваться. Сначала из-под лоби до искоса. Первое, что увидел — птичьи клетки. Их тут было много. Стояли на ажурных столбцах в ряд. Соловьи, канарей, дрозды, скворцы, перепела и еще какие-то яркие, неведомые. Многие выпивали свои птичьи песни. Не примирящилось, значит, райское пение. Трехглазый вспомнил, как кто-то рассказывал, что государь любит птичью утеху. Видно оно и вправду так. Потом осмелев, забрался взглядом чуть выше. Увидел большой лаковый шар в полуобруче. Глобус. «Эй ты, вставай, иди сюда», — сказал тот же голос. Маркел догадался ему. Встал. С великим трепетом, сначала смежив веки, осмелился поднять глаза. Владыку и строителя русской земли он раньше видел только издали, из толпы, во время большого царского выезда или в престольные праздники на высоком соборном крыльце. Царь сиял золотом, глядел в небо, и когда шествовал или ехал, все склонялось. А сейчас трехглазую видел перед собой не шибко высокого, но сильно толстого человека с круглым, опухшим, ничем не примечательным лицом — Борода у царя была тоже круглая, рыжеватые усы кончиками кверху, одет просто в малиновый легкий зипун, выше брюха перехваченный зеленым кушаком, на голове малая бархатная тофейка. Пухлые белые руки в перстнях потянулись к трехглазам, взяли его за ворот, притянули, и обмерший Маркел увидел в двух вершках от себя водянистые, полные слез глаза с дряблыми подглазьями. Сыщи кошку, спаси мне сына! прошептал владетель российской державы. Награжу тебя безмерно, а не сыщешь, гляди. Я в горе. Меня за лютость Бог простит. Маркел зажмурился. Нет благоговения перед величеством и не от страха, а чтоб прояснить голову. Сыскному делу благоволение и страх помеха. О наградах и карах думать тоже незачем. А вот без ясности ума прока не выйдет. Небо смотреться, людей попытать. На да чтоб не чинились, а отвечали по моему спросу, — сказал он, вновь открывая глаза и, смотря на божьего наместника, уже без трепета. Царь выпустил ворот. — Поведу, куда захочешь. Велю отвечать, как мне самому. Кого надо, допытывай безосторожно. Хоть царицу! Только сына утешь. Он же не встает, не плачет, слез не осталось. Только ика мыкает лапушка. Доктор Клюге говорит, не найдете кошку, может приключиться горячка или сердечная сухотка. Ну, с чего почнешь? Подумав, и еще раз вели в себе чего не робить, трехглазый сказал. «Веди меня, Твое Величество, прямо к наследнику». Оно и для дела хорошо, и его высочеству для здоровья лучше. Надежда, она лучше всякого лекарства. — Тупай за мной. Михаил Федорович подобрал длинные полы, чтобы быстрее идти. Засеменил к малой угловой дверце совсем не по-царски. — Чудны дела твои, Господи, — подумалось трехглазому. — Самодержец у меня в провожатых. — Ну, ладно, циск есть циск. — У царевича покои в чердаке сказал великий государь на лестнице и завздыхал, мелко крестясь. Ему кажется, самому было в диковину кому-то что-то объяснять. Понятно, ответил Маркел Кашлинов. Нельзя не ответить, когда царь с тобой слово молвил. Проестев, едва поспевавший сзади, ткнул трехглазово тростью в спину, шепнул ⁇ Не забывайся, собака! ⁇ Понятно ему. Прошли галерейкой, вдоль стен которой стояли придворные, будто ветер пронесся над лугом, сгибая траву, так волной кланялись кремлевские. Перед тем, как сложиться в пояс, каждый с любопытством бросал взгляд на человека, которому венценосец, оборачиваясь, вроде как докладывал. Чем только Алешеньку не тешили, чем только не отвлекали, не глядит, не утешается. Сердечко у него мягкое, привязчивое. Полюбил он персиянку эту мохнатую. Надумал ей жениха искать. Уж и котяткам имена придумал. Ага, все-таки кошка, — подумал Маркел. Уже лучше. Чужие коты не порвут, коль на крышу сбежала. Хотя Степан Матвеевич вроде говорил, что сбежать ей было невозможно. Вошли в залу, которая была на одну половину людной, на другую почти пустой. Маркел увидел, что тут, кажется, одни бабы с девками, и уразумел. Это семейные царские покои, куда чужим хода нет. Самое в Кремле заповедное место. Попасть сюда можно только по особому допуску, да и то малому количеству проверенных людей, а из мужчин почти никому. Притом даже всегдашних царицыных боярынь Сослужительницами не пустят, Если бледна, либо, наоборот, слишком красна. А ну, как хвора! Не заразило бы цесаревича с царевными? Грустным тоже отворот-поворот. Ну, как на них с глаз. Но сегодня все тут были и бледны, и грустны. — Подайтесь вы! — сердито крикнул государь на теток, мамок, нянек. Они шурша кинулись в стороны, И открылся проход в пустую половину залы. Там, на низком креслице, ал-бархат, обложенный подушками, вяло сидел в одиночестве нарядный отрок лет 11 или 12 Его нежное лицо показалось Маркелу голубым, как у помершего в чехотке покойника. Глаза с длинными ресницами будто тонули в синих ямах. Безжизненный взгляд устремлен в потолок. А между тем перед царевичем творилось такое. Шут в красно-синем кафтанце скакал на руках, потешно дрыгая ногами. Малый карлик и совсем крошечная карлица плясали пляску, постукивая в бубенки. Да еще мужик в красной рубахе делал что-то с хвостатой мартышкой. "Кешвы!" махнул государь. Затейников будто смело. Но Алексей Михайлович казалось и не заметил, что стало тихо. Он все так же тускло глядел в потолок, из груди с трудом вырывалось дыхание. «Эвана какой нежный!» — подумал трехглазый. «И правда не помер бы, а сиротеет держава!» У царя, с отчаянием смотревшего на отрока, который, похоже, отца и не заметил, по щекам струились слезы. Маркел сзади шепнул. «Твое величество!» Скажи царевичу, что кудесника привел. Михаил Федорович не привык, чтоб ему сзади в ухо шептали, отшатнулся. Среди придворных прокатилось гудение. Ах, дерзец! Но государь коротко кивнул, трехглазом понял. Смахнул слезы, приблизился к креслицу и с бодростью объявил. — А кого я к тебе привел, Алешенька? Погляди на сего честного мужа. — Нет, не поглядел. — Все человек кудесный, Вникновенный во многие тайны, Видит то, чего никто не видит, Потому его зовут Трехглазый. Вижу у него на лбу знак. — Скажи, Трехглазый, зачем ты сюда пожаловал? — Чтоб кошку найти. — И найду, если твое царское высочество мне поможет. Твердо сказал Маркел. Тетки заохали, многие закрестились, а иные поплевали через плечо в сбережении от лукавого. Зато мальчик будто очнулся. Страдальческий взгляд обратился на Маркела. Задрожали ресницы. — Найдешь отраду? — спросил слабый голосок. И громче, сильнее. — Найдешь? Отрок сел на подушках. — Найдет! Как ему не найти? — обрадовался государь. Нельзя ему отраду не найти. Иначе я ему голову сплечу. Покушай, пряничка, золота, или хоть ягодку винную. Не кушал же ничего! Схватил со стола под нос, стал совать царевичу. Тот, однако, на родителей не посмотрел, поднос оттолкнул, поднялся, взял трехглазого за руку, другой рукой маркел мял себе шею. Она вдруг засвербела вместе, куда рубят топором. Колдуй, дяденька, если надо. Я после грех отмолю, но сыщи отрадушку. Видно, это кошку так зовут, отрада, сообразил Маркел. Расскажи, твое усочество, кто и когда видал отраду в последний раз? Я третьего дня вечером, когда ее в терем спать укладывал. А вчера на утро стал звать, не меучит, не выходит, нету. Пропала, опустил терем. Злая чара ее схитила, сколдовала, иначе как? Расколдуй от радужку обратно, добрый ведун. Что за терем, из которого кошка не могла выйти, непонятно. Мне нужно осмотреть место злодеяния, — сказал трехглазый, решив, что будет действовать как при обычном сыске. — Пойдем! — наследник провел Маркела за собой, не выпуская его руки. У дверей трехглазый оглянулся и стало не по себе. Сзади выстроилось препышное шествие. Впереди переваливался сбоку на бок владетель державы. С ним рядом плыла такая ж дородная женища в парчевом платье, не иначе сама царица Евдокия Лукьяновна. А за ними толпой следовали боярыни с боярышнями. Головные убрусы у них были алы, желтые, синие, малинова, лазорево, изумрудны в глазах заребило. Сбоку, в приличном отдалении от женства, покачивая длинными рукавами шуб, шли двое мужей. Один был Степан Матвеевич, бодрительно кивнувший. В другом Маркел признал наибольшего государева боярина, грозного Ивана Борисоча Черкасского. Этот показал кулак. А ну вас всех подумал тревоглазный, отворачиваясь.